Карета от матасферы Мэкаля ожидала их перед самыми воротами особняка Турвальда. Кучер встретил их у калитки, вежливо раскланялся, представился и сообщил, что находится целиком и полностью в распоряжении уважаемой госпожи, призванной Наталье Викторовны Астаховой. Слегка озадаченной такой почтительностью к своей нанимательнице, Дарк Вром забрался в карету следом за клиенткой гадая, как бы завести разговор и разобраться наконец в ситуации. Кучер осторожно постучал в специальное окошко на передние стенки кареты, и когда Дарк сдвинул ставню в сторону, почтительно поинтересовался: "Куда прикажете, госпожа?" Что? Девочка очнулась от задумчивости и непонимающе посмотрела на него. "А, извините, пока никуда." «Отъедьте, пожалуйста, в сторону и подождите немного. Мне надо подумать. Кучер, ничуть не удивленный приказом, выполнил его быстро и точно. Карета замерла на обочине, а Наташа нахмурившись, о чем то глубоко задумалась. Дарк присмотрелся к девочке. Если бы не открытые глаза, можно было бы подумать, что она спит. Но такой прищур он уже замечал у клиентки. Опытный фехтовальщик, он умел подмечать самые незначительные мелочи в поведении людей. Движение глаз, брови, подёргивание уголков губ в бою все важно. Любая мелочь может указать на вероятное действие противника. Вот и привык подмечать привычки и эмоции людей. Призванаёт тоже имело такие. Когда она о чём-то задумывалась, то чуть прищуривалась, почти совсем незаметно и опускала взгляд. Если замечала что-то интересное, тот же легкий прищур, но взгляд устремлен не под ноги, а на заинтересовавшую ее вещь или человека. Сейчас она старательно изучала пол в карете, изредка заглядывая к себе в блокнот. Рано, вдруг вздохнула она. Я совсем не представляю, о чем спрашивать в посольстве. Джимс, вы знаете гостиницу, где случилось убийство? Конечно, госпожа. Отозвался кучер, явно польщённый, что его имя запомнили, хотя и казалось, что призванный совсем не до него, когда он представлялся. Тогда поехали туда. Похоже, пора поговорить с владельцем пропавшей лошади. Бром закрыл окошко кучеру дождался, когда карета наберет скорость, и заговорил: госпожа Наталья, я, конечно, вроде бы не должен интересоваться вашими делами, а моё дело ваша охрана. Но должен заметить, что я не могу выполнять свои обязанности, если не понимаю, кто вам может угрожать". Наташа на миг задумалась. "Вы слышали про убийство имперского посла? Совсем недавно услышал из разговоров людей собственно, моё сожаление, должен сказать, что мало интересовался новостями. другими словами, были слишком заняты собственными проблемами. Порой проницательность этой девчонки раздражала. Можно и так сказать. А вы Сенат поручил мне найти убийцу Жордэса Валерия Рекнерта. Ну да, вы ведь призвы минуту. Жордэс Валерий Рекнерт. Вы уверены, госпожа? Наташа удивленно посмотрела на возбужденного телохранителя. Вы его знаете? Знаю ли я его? Да, я начинал службу в легионе под его командованием. Он, кстати, отдал мне сержантские нашивки, хотя многие возражали. Собственно, благодаря ему моя карьера в легионе сложилась так удачно. Вот ведь как бывает. Я и не знал, что он стал послом в Маригате. Дарк нахмурился. Он же вроде ближайший друг императора. Они оба потеряли родителей во время мятежа Торда и оба спасались бегством из дворца. Император ни за что не простит убийство Жордеса. Даже так? Опять легкий прищур и взгляд в пол. Я такие подробности не знала. Интересно, кто же рискнул видно, цена вопроса была и правда высока. А что он за человек был, этот Журдет Валерий Рекнерт? Честный, упрямый, настойчивый, умный, я бы даже сказал, излишне честный. Однажды отказался выводить легион из казарм только потому, что обещал врагу, что до утра не тронется с места. Это трудно объяснить тому, кто не воевал в степи там совсем другая война и другие понятия чести. но Жордэс оставался несгибаемым и там, Да, в слово, он держал его, чего бы это ни стоило. Хм. Девочка старательно массировала подбородок, видно, пытаясь разобраться в каком-то сложном для себя вопросе. Оригинальный посол, однако. даже мне понятно, что такой человек на эту должность не подходит. Разве что я чего-то не знаю, это либо почетная ссылка, либо ладно. Чем бесплодно гадать, лучше делом заняться. В гостинице искомого купца не было, но хозяин клятвыно заверил, что тот отлучился ненадолго и скоро вернется. Наташа тоже не сомневалась, что вернется. Куда он денется? Мэтсвер Мэкель тех кто бросает слова на ветер. В таком случае я подожду его, а пока немного погуляю вокруг. Как скажете, госпожа. Судя по всему, хозяин гостиницы испытывал громадное облегчение, что от него отстали и не будут дергать постояльцев. Я прикажу, чтобы вам оказывали любую помощь, а как только купец появится, я отправлю За вами слугу. Спасибо. Наташа бродила по тропинке, без устали вертя головой, оно не столько в поисках каких-либо улик, сколько пытаясь понять, к какому классу отнести эту гостиницу. С одной стороны, это явно не высший класс, но и вовсе не дешевая забегаловка. Скорее гостиница для средних слоев населения, да и стоит на окраине города. Это и плюс ей, и, и минус. Плюс в том, что гостиница располагалась на дороге из порта в город, и что здесь даже ночью всегда было оживленно. Потому, кстати, столько народу и заметила посла ночью. Собственно, это гостиница первая, которую замечал путник, едущий из порта в Моригат. А много свободного места позволяло построить множество отдельных хозяйственных построек вплоть до кузницы. И обнести все это пусть небольшим, но забором. Территорию внутри забора постояльцы и называли парком. Хотя какой это парк? Так кустики не такие уж и многочисленные деревья, тропинки и постройки. Минус же заключался в том, что множество постояльцев разного достатка исключало превращение гостиницы в нечто большее, чем постоялый двор для всех сословий. Хотя минус, конечно, условный. Недостаток средств постояльцев компенсировался их количеством. Дарквром шел следом за девочкой. В отличие от нее он наблюдал не за местностью, а за людьми, пытаясь определить возможную угрозу, но все было спокойно. Тут девочка заметила конюшню и уверенно зашагала к ней. Постояла у входа, медленно прошла вдоль стоил развернулась у дальней стены и замерла. Стояло, у которого она остановилась, было пустое. Так что и скамейка напротив, куда складывались седла, тоже оказалась незанятой. На нее она и присела медленно осматриваясь. Телохранитель прислонился к стене рядом, терпеливо дожидаясь, когда девочке надоест тут сидеть. Однако та, похоже, нашла для себя занятие и теперь с любопытством наблюдала за лошадьми. Задейсь убили посла, догадался Вром. Он не был уверен, что об этом можно спрашивать, но решил, что если нет, то ему не ответят. Но призванная играть в молчанку не стала, да ей и самой похоже хотелось поговорить об этом. Да, вон там, она мотнула головой на центр прохода. Напротив стояла, где стояла его лошадь, но знаете, То самое интересное. Лошадь, посла на которой он приехал в гостиницу в час ночи, оказывается, находилась там в 6 вечера. Дерк моргнул. Это как? Вот и мне это хочется понять. Сейчас в посольстве империи пытаются выяснить, а та ли это лошадь. Тут раздался сигнал вызова, и девочка поспешно вытащила из кармана пластину Господин председатель, Наташа, со мной только что связались из посольства. Вистарий Рог просил передать тебе, что Рик опознал коня. Это именно тот, на котором уехал посол. Спасибо, вздохнула Наташа, отождалась отбоя и вернула пластину обратно в карман. Ну вот, сами все слышали. Посол приехал в гостиницу на лошади которая стояла вон в том стойле в 6 вечера. Девочка поднялась, показала рукой Дарку, чтобы тот оставался на месте, и подошла к стойлу. Замерла около него на некоторое время, склонив голову на бок и изучая несчастную панурую кобылку, которая находилась там. поддергала запирающую дверцу. Эй, что это вы делаете с моим коняшкой? У дверей стоял крестьянин в потертой хламиде и хмуро взирал на девочку. Наташа покосилась на несчастное животное на крестьянина. "Украсть хочу и продать за три дежи", призналась она. "Да", гнев крестьянина мгновенно испарился. "Готов уступить вам его, госпожа, за дежь, а те два, что вы выручите с продажи, пусть останутся у вас". У стены хрюкнул Дарк и поспешно зажал себе рот, чтобы не расхохотаться. Даже покраснел бедняга. "Спасибо, я передумала". Наташа отошла в сторону. Крестьянин снова нахмурился. "Ну раз так, то и неч тут стоять". Он подошел к стойлу, стянул с шеи какую-то кожаную бляху на ремешке и приложил ее к выжженному на дверце рисунку. Открыл Давай, доходяга, Шагай. Наташа с интересом наблюдала за процессом снаряжения лошадки. Седла, конечно, не было, только хомут. Вот, все готово. Простите. Наташа шагнула к крестьянину, который повесил кожаный медальон на выбитый в опорный столб гвоздь и собрался уйти. Чего? Недовольно обернулся тот. А вы не будете ждать конюха? И еще чего? Опять нибудь выпил, ищи его. А за постой я заплатил, все честно. Ах, вот как. Наташа задумалась и вернулась на скамейку. Дарк видел, что девочка чем-то очень взбудоражена. Похоже, что-то никак не давало ей покоя. вот она снова вскочила и подошла к освободившемуся стойлу. Закрыла его. Сняла с гвоздя амулет и приложила к метке, подергала ограду, снова приложила и открыла. Хмыкнула, отошла чуть в сторону и остановилась у другого стойла. Дарк с интересом следил, как призванная моталась от одного столба к другому и обратно. Дарк, если бы вы убили вот здесь человека, а перед вами стояла оседланная лошадь, в открытом стояли, вы бы стали «Седлай другую лошадь, чтобы убраться отсюда. Разве что свою? Свою, тихо пробормотала девочка. Свою. Ну, конечно же. Терять время стоило только из-за того, чтобы не оставлять вторую лошадь здесь. Но если та лошадь принадлежала убийце, то почему то стоило было взломано, а не открыта медальоном?» Наташа отошла к двери конюшни медленно прошла по проходу, остановилась около места, где убили посла, Повернулась, Дарк прошептала девочка, боясь спугнуть догадку: "Срочно разыщите местного конюха и гоните его сюда. Кажется, я знаю, какая именно лошадь стояла в том стойле и почему убийца не мог ее тут оставить". Но если это так, я не могу вас оставить, госпожа. Значит, пошлите кого-нибудь за конюхом только побыстрее. Дарк, поколебавшись, вышел из конюшни. Но почему был взлом? А потому что, девочка лихорадочно достала пластину вызова, и от волнения даже не сразу сумела связаться с матом с Вэром Веремекелем. Господин председатель, это срочно. Пожалуйста, Да? Тот, уловив волнение девочки, спрашиваясь ни о чем не стал. "Вы не могли бы связаться с вистарием Роком и попросить его кое-о чём?" "Я слушаю." Наташа остановилась около того стоила, которое было взломано. Оно было пустое, и медальон на гвоздей не висел. "Я." Наташа от волнения не сразу сумела взять себя в руки. "Пусть он еще раз обыщет одежду посла." "Конечно, нет медальона, отпирающего стоило». Как это нет? Он ведь на гвоздее, я точно помню. В голосе Майка слышалось недоумение, вперемешку с раздражением. И тем не менее, мы обыскали пояс, кошель, но надо было провести более полный обыск. Каюсь, моя вина. Но пусть он сделает это сейчас. Ладно, я свяжусь с тобой, как только что-то станет мне известно." Когда связь оборвалась, вернулся Дарк. Я отправил на розы конюх какого-то мальчишку. Он с интересом поглядел на замершую девочку. Ее поза напоминала готовую к броску на добычу лису, только выжидающую подходящее мгновение. Конюх наконец появился. Он вошел, слегка покачиваясь и не очень уверенно огляделся. Нельзя сказать, что он был сильно пьян но запах чувствовался. И кто меня тут ищет? Она тоже достала из кармана серебряную монету. Я хочу задать несколько вопросов. Не возражаете? Конюх уставился на монету. Я весь к вашим услугам, госпожа. В тот день, когда здесь убили посла империи, вы сказали: Что это стоило? Было занято в 6 часов вечера. Конечно, я лично ставил сюда коня. Откуда вы знаете, что его владелец не уехал, а на его место не поставили другого? Дык, это за другого не платили. Могли отсюда забрать коня, которого вы ставили в шесть, а потом на его место поставить другого ну вот это, оно, конечно, могли, госпожа. Только мы дело в том, что хозяин заплатил до утра. Раз так, зачем ему забирать коня? Но даже если он ездил куда, так это место за ним числится. Он его и пустое закроет, чтоб, значит, не занял кто. А то ведь как оно бывает, заплатишь К примеру, до утра уедешь вечером погулять. У нас ведь госпожа вечером самое оно прогуляться верхом. Ну-ну, поторопила словохотливого конюха девочка. «Ну, я и говорю, что уедешь прогуляться вечером вернешься». А все места в конюшне заняты. А все почему?" «Не закрыл за собой и медальон не взял. А раз так, то значит мест свободно. Вот. То есть коня поставили в шесть вечера и заплатили до утра. Нудык. Конюх даже руками всплеснул. Я же говорю про это. А вы можете вспомнить, кто ставил сюда коня? Конюх, озадаченно почесал макушку, покосился на монету. Я поняла. Спасла конюха от необходимости врать, девочка. А вот в это стоило, во сколько коня поставили? Наташа остановилась у того, что было взломано. После десяти...» точно, уверенно заявил конюх. Когда часы пробили, моя смена закончилась, оно было при мне пустым. А после десяти кто ставит коней гостей? Эдик это открыт тут. сами постояльцы. Разве что кто-то знатный приедет, тогда швейцар ставит. Но раз такого не было, значит, знатные не приезжали. Тут конюх опять почесал макушку. «Ну, кто ж знал, что тот тип послом окажется? А плату за стоило тоже получает швейцар. Девочка лихорадочно зарылась в сумку, нашла нужные записи и перечитала допрос швейцара. Верно, человек, похожий на посла, приехал где-то в час, и в половине третьего было двое похожих по описанию на Рекнерта. В какое время приехал настоящий посол, установить так и не удалось. Тогда не удалось, но сейчас, зная, во сколько посол выехал из дома, можно почти уверенно сказать, что посол приехал сюда в половине третьего. В час он был еще дома. Но сюда дома ему ехать, если не торопясь, час, а он добирался полтора. Совсем не торопился. А в семь или семь тридцать он погиб. Что он делал пять часов и кошелек. И а почему, собственно, только кошелек? Была еще одна вещь, которая не вписывается в наряд посла. За каким лешим он потащил с собой счета за драгоценности? Понятно. Наташа не стала больше мучить конюха и кинула ему монету. Тот рассыпался в благодарностях и поспешил исчезнуть. Снова раздался вызов. Я переговорил с вистарием. Хмурно начал матсвер мэкль. Когда тело посла замораживали его полностью раздели, Вестарий тогда одежду еще раз обыскал и нашел медальон, но не понял, что это, и положил к остальным вещам, точнее, просто не задумался. Когда я его спросил о медальоне, вспомнил, он сейчас едет вместе с ним к вам в гостиницу. Я скоро совсем чокнусь с этим делом откуда появился еще один отпирающий медальон. Да нет, господин председатель, радостно выпылала девочка. Как раз сейчас кое-что прояснилось. А вы не спросили, где был тот медальон? В сапоге, в левом. В сапоге. Спасибо, вы очень помогли. Не дожидаясь разрешения, девочка прервала связь и замерла, покусывая губы и рассматривая что-то на полу. Если я права, то убийца мог уехать только на той лошади, и только ее он не мог оставить здесь ни при каких обстоятельствах. Но опять не совпадает время. Что же это за проклятие такое? Новый вызов. Не буду говорить о том, что обрывать разговор не очень прилично. Мейкл выдержал паузу, давая возможность девочке оценить его слова. Но я списал это на то, что ты напала на какой-то след убийцы и хотела это обдумать. Я же вызвал тебя вот почему. Только что один из патрулей сообщил, что обнаружили украденную лошадь купца. Ну ту, на которой уехал убийца. Я распорядился отвезти ее в гостиницу, пусть хозяин опознает. Дарк вром стал свидетелем редкого зрелища. Лицо призванное вдруг вытянулось от удивления. Судя по всему, последние слова председателя сената только что разрушили какую-то ее теорию. "Третий конь", пробормотала она, все еще сжимая давно замолчавшую пластину. «Да сколько же их тут?" девочка вздохнула и вновь замерла в центре конюшни, рассматривая стояло Так и стояло, пока не явился слуга из гостиницы с известием, что вернулся купец